Почему даже самые умные люди иногда верят в чушь. Брижита Скилерат, почётный профессор философии и психологии. Демократические общества в своей политике воспитания, похоже, забывают об основополагающей цели знания. Критический ум, действующий без методики, легко приводит к доверчивости. Сомнение имеет доверительные достоинства. Это так, но оно также может привести не к ментальной независимости, а скорее к когнитивному нигилизму. Джеральд Браннер. Демократия для доверчивых. Люди умственные способности которых ни у кого не вызывают сомнения, иногда удивляют, высказывая идеи лишённые основания либо поддерживая нелепые теории. Действительно, ни одно известное определение интеллекта не вызывает единодушия. Причина, возможно, в том, что это слово ассоциируется с разными качествами. В истории много примеров людей, единогласно признанных умными в таких разнообразных областях, как наука, техника, искусство или философия. Определяя интеллект как способность рассуждать, планировать, решать проблемы, мыслить абстрактно, постигать сложные понятия, быстро запоминать, использовать накопленный опыт, учёные провели метаанализ 63 исследований и пришли к выводу, что умные люди менее других склонны верить в бога. Поэтому кажется логичным, что люди, наделённые высоким интеллектом, имеют больше шансов оградить себя от предубеждений. Чтобы выявить высокий уровень интеллекта, следует вспомнить способность некоторых людей отказываться от устоявшихся шаблонов своей эпохи и действовать по-новому, не довольствуясь тем, что кажется очевидным. Галилей, Дарвин, Эйнштейн, а также Кант и Декарт были такими инакомыслящими Они подвергли сомнению господствующие идеи и упрощённые интерпретации устройства мира. Интеллект в их случае сопровождался критическим мышлением, способностью интеллектуально противостоять доминирующей системе понятий, попытки идеологической обработки и в целом любой форме догматизма. Между тем, в своей статье Хизер А. Батлер, доцент кафедры психологии Калифорнийского университета, задаётся вопросом о странном феномене: умные люди могут делать глупые вещи и верить во всякую чушь. В частности, она пишет: "Критическое мышление часто путают с интеллектом, но это не одно и то же". Критическое мышление это совокупность когнитивных качеств, которые позволяют нам думать рационально с учётом определённой цели и готовность применить эти качества в нужное время. Люди, мыслящие критически, имеют гибкое мышление и ищут доказательства, поддерживающие их убеждения, а также распознают попытки внушить им что-либо неподобающее. Критическое мышление означает способность преодолеть любые когнитивные предрассудки, например, ретроспективное предубеждение, предвзятость подтверждения. Теперь становится понятно, почему даже очень умные люди иногда могут верить в странные вещи. Социолог Джеральд Бранер В своём интервью Томосу Эс Дюрану для документального фильма Закон ментального притяжения признаётся, что когда-то он был мелинарием. Примечание. Мелинаризм это убеждение, которое объясняет кардинальное преобразование общества тысячелетними циклами. Я знаю, что можно верить в безумные вещи, не будучи психом. Он добавляет, что лишь цепочка совпадений и последовательность мелких событий помогли ему поставить под сомнение это убеждение. Но не всем так везёт. Джимми Картер и его послание инопланетянам. Американский президент Джимми Картер с 1977 по 1981 год во время своей избирательной кампании заявил, Если меня изберут президентом, я сделаю так, чтобы вся имеющаяся в нашей стране информация о наблюдениях за НЛО была доступна обществу и учёным. И добавил неожиданную фразу, наглядный пример предвзятости подтверждения. Я уверен, что НЛО существуют, потому что сам видел один из них. Идя на поводу своих убеждений, Джимми Картер 5 сентября 1977 года отправил послание инопланетным цивилизациям на борту межпланетной станции Voyager 1. Он рассказывает о самой межпланетной станции и Земле, а потом обращается к инопланетянам. Это подарок от маленького далёкого мира. Наши звуки, наша наука, наши изображения, наша музыка, наши мысли и чувства. Мы пытаемся выжить в свою эпоху, чтобы иметь возможность жить в вашей. Мы надеемся, что однажды, решив все свои проблемы, мы сможем присоединиться к галактическому сообществу цивилизаций. Эти записи олицетворяют наши надежды, нашу решимость и нашу добрую волю в этой вселенной, такой огромной и вызывающей восхищение. То, что Джимми Картер, лауреат Нобелевской премии мира 2002 года, автор общественно-политических произведений, был настолько наивен, чтобы отправить послание инопланетянам, которое достигнет предполагаемого адресата только через 40 тысяч лет, и все равно мы об этом не узнаем, поскольку межпланетная станция перестанет передавать данные после 2025 года, вызывает недоумение. Надо сказать, что Картер был не единственным, кто отправил послание на планетным цивилизациям. 19 ноября 2017 года в интернет-журнале Science Post написали, что группа астрономов SETI направила радиосообщение с информацией о планетах солнечной системы, структуре ДНК, изображением человека и прочими данными о Земле и её обитателях. Примечание. Проект SETI Search for extraterrestrial intelligence. Собирательное название проектов, занимающихся поиском внеземных цивилизаций и возможностью контакта с ними. Сообщение было направлено к ближайшей звёздной системе, где по расчётам может находиться потенциально обитаемая планета, достаточно близкая для того, чтобы мы могли получить ответ меньше, чем за 25 лет. Согласитесь, гораздо более разумный срок, хоть и не завтра. Что удивительно, такие учёные, как физик Стивен Хокинг и астроном Ден Вертхаймер, исследователь центра SETI в Беркли, предупредили власти о возможных последствиях общения с инопланетянами, поскольку цивилизация, способная получать и понимать подобные послания, безусловно, является более древней и более развитой в техническом плане, чем мы. Ден Вертхаймер в частности отметил, Это всё равно что кричать в лесу, не зная, есть ли в нём тигры, львы, медведи или другие опасные звери. Есть от чего прийти в замешательство. Впрочем, даже очень умные люди могут быть ослеплены своими убеждениями до такой степени, что готовы отказаться от свободы критического мышления, пожертвовать своим счастьем и даже жизнью. Стив Джобс Прозорливый, гениальный, но ослеплённый своими убеждениями. Прозванный пророком, богом хайтека, Айгод, он часто упоминал магическое мышление, благодаря которому можно подчинить мир своей воле. Оно принесло свои плоды, когда ему удалось воплотить в жизнь гениальные замыслы, но оказался бессильным против рака. Учитывая мнение его биографов Даниэля Ижбя и Олтера Айзексона, а также все его достижения, Стив Джобс был умным и гениальным человеком. Даниэль Ижбя, журналист и автор книги Четыре жизни Стива Джобса, описывает его так: беспокойный, взыскательный, гениальный, обладающий врождённым чувством прекрасного. Джобс Был способен на самые смелые мечты и умел заражать ими других. Он был скорее не руководителем, а истинным артистом, находящимся в постоянном поиске Грааля, эстетом, воодушевлённым одним желанием изменить мир. Уолтер Айзексон, писатель Автор биографии Эйнштейна, Киссинджера и Франклина цитирует в биографии Стива Джобса одну фразу, которая фигурировала в рекламной кампании Apple Think different. Думай иначе. Лишь безумец верит, что он в состоянии изменить мир, и потому меняет его. Биологический отец Стива Джобса был сирийцем. Его мать, американка, будучи незамужней студенткой, она отдала своего сына на воспитание супружеской паре Джобс, выдвинув единственное условие: мальчик должен получить высшее образование. Супруги Джобс вскоре переехали в Силиконовую долину. В подростковом возрасте Стив Джобс увлёкся Индией, буддизмом и хиппи-культурой. Прожив какое-то время в Индии вместе с другом, он вернулся домой и поступил в колледж, который бросил через 3 месяца. Затем он записался на курсы каллиграфии, что укрепило его эстетический вкус, и всё лето прожил во фруктовом саду, где питался только яблоками. Некоторое время спустя вместе со своим другом Стивом Возняком он создал компанию Apple и в 25 лет стал самым молодым американским миллионером. Он окружал себя гениями и раскрывал их таланты благодаря своей харизме и уму. Он создал компьютеры Apple 1, Apple 2 и iMac, открыл анимационную студию Pixar, выпустил перевернувшие индустрию устройства iPod, iPhone и iPad, не считая многого другого. Но жизнь его была полна трудностей, которые он каждый раз преодолевал, чтобы идти дальше. За исключением последнего этапа рака поджелудочной железы. Когда врачи в октябре 2003 года диагностировали у него опухоль, то прослезились от волнения, обнаружив, что она оперируема, но Джопс отказался от операции, потому что будучи вегетарианцем и буддистом, скептически относился к медицине и твёрдо верил в альтернативные методы лечения. Он консультировался с целителями, фитотерапевтами и иглотерапевтами, глотал растительные таблетки, пил фруктовые соки, устраивал длительные периоды голодания. В 2004 году повторные исследования показали неэффективность салатов из одуванчиков против раковых клеток. Опухоль распространилась за пределы поджелудочной железы. Тогда он согласился на операцию, но было уже слишком поздно. В апреле 2009 года ему пересадили печень в методической больнице при университете Теннеси в Мемфисе, что немного отсрочило неизбежное. Он продолжил работать в компании Apple вплоть до своей смерти в октябре 2011 года в возрасте 56 лет. Его биографы и друзья размышляют о противоречивости его личности. Гениальный изобретатель, способный свернуть горы, но не сумевший отказаться от нелепых взглядов, что ускорило его конец. Может, ему не давала покоя навязчивая мысль о том, что его бросили биологические родители, и ему захотелось заполнить эту пустоту эзотерическими исследованиями. Влияние хиппи-культуры и Кремниевой долины 1970-х годов, вероятно, тоже способствовало его желанию отправиться за озарением в Индию. Галилей заблуждался, церковь была права. Иррациональные убеждения могут быть опасны только для их носителя, но это не всегда так. Некоторые люди пытаются убедить доверчивые умы в чём-либо, даже если сами в это не верят. В документальном фильме "Законы ментального притяжения", о котором мы рассказывали ранее, французский физик Генри Брох говорит: "Четверть европейцев верят, что Земля находится в центре Вселенной, и всё вращается вокруг неё". Несколько лет назад, 6 ноября 2010 года, в отеле Hilton Garden в Саут-Бенди, штат Индиана, в 150 км от Чикаго, проходил так называемый научный конгресс под названием Галилей заблуждался, церковь была права, который объединил 10 экспертов. Все они попытались доказать, что солнце вращается вокруг Земли, по геоцентрической модели, несмотря на то, что наука приняла гелиоцентрическую модель, Земля и другие планеты вращаются вокруг солнца, ещё во времена Коперника, Галилея, Кеплера и Ньютона. Под заголовком афиши гласил, что это будет первая ежегодная католическая конференция по геоцентризму. Доктор Роберт Сангенес открыл конгресс обращением под названием «Геоцентризм. Они об этом знают, но скрывают», возвращаясь к регулярно поднимаемой теме теории заговора. Другие докладчики, такие как доктор Роберт Беннетт, доктор Джон Сальца, объявили не менее ошеломляющие темы «Научно доказано, Земля находится в центре Вселенной», введение в строение геоцентрической системы мира или еще научные опыты доказывают, что Земля неподвижна в центре Вселенной. Их квалификация как экспертов довольно туманна. Роберт Беннетт, соорганизатор Конгресса, например, заявил, что имеет докторскую степень в общей теории относительности. Роберт Сангенис оказался президентом Catholic Apologetics International автором книг и статей по теологии, науке, культуре и политике и преподавателем физики и математики в разных учебных заведениях. Он заявил, что такие физики, как Альберт Эйнштейн, Эрнст Мах, Эдвин Хаббл, Фред Хойл и многие другие, якобы доказали, что, как это и сказано в Библии, солнце и все планеты вращаются вокруг непозыблемой в пространстве Земли. и понадеялся, что Священное Писание займет полагающееся ему место, а люди поймут, что наука — это совсем не то, что о ней говорят. Между тем, каждое новое открытие науки подтверждает, что модель геоцентризма не соответствует действительности. Сторонники геоцентризма могут ссылаться лишь на Библию. На каждый научный аргумент они отвечают. В Библии говорится, что... Нападки на Галилея наносят ущерб репутации одного из основателей современной науки, который представил первые доказательства гелиоцентрической модели мира Коперника, а также позволяют смыть то, что некоторые считают позором, когда в 1992 году церковь публично реабилитировала итальянца. Много воды утекло со времён Галилея. Коперниковская наука, имея перед собой священное писание и веру в открывшуюся истину, должна была сражаться с иррациональным. В наши дни непримиримые борцы и какие-то странные личности пытаются манипулировать умами людей, чтобы внушить им свои сумбурные теории. Речь идёт всё о той же борьбе мракобесия против истины. Как бороться с мракобесием? Если нельзя особо повысить уровень своего интеллекта, то научиться развивать критическое мышление можно. Не все убеждения глупые, абсурдные или опасны. Некоторые из них могут быть конструктивными, как, например, вера в себя, в свои способности, в свою ценность, в жизнь и в других людей. Риск попасть под влияние опасных убеждений связан с потребностью во что бы то ни стало найти смысл жизни. Если кто-то дает нам объяснение, соответствующее нашему мировоззрению, или освобождает от самостоятельного поиска, нам проще его принять. Но самая большая опасность и рациональных убеждений заключается в том, что они имеют тенденцию совпадать с нашими интуитивными ожиданиями. С давних времен люди верят в странные вещи, и многие пытаются с ними бороться. Это составляет баланс, который с течением времени не сильно меняется Так что можно бороться за рационализм с мыслью, что просто способствуешь поддержанию мирового равновесия Несмотря на всю свою разумность, воспитанность и критичность Ни один человек не застрахован от глупых предубеждений Главным образом потому, что людям сложно поверить в случайность искать в случайных событиях рок, фатальность, интриги, заговор, добрый или злой умысел это универсальное заблуждение. Бог любит Троицу. Нет дыма без огня. Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Все эти пословицы выражают потребность во всём искать причинную связь и смысл. Этому подвержены даже великие учёные. Так Эйнштейн писал в дневнике о хромате своей жены Милевы, которая передалась их сыновьям. «Я получил заслуженное наказание, поскольку бездумно совершил самый главный поступок в своей жизни. Я зачал детей с человеком, уступающим мне в моральном и физическом плане». От создателя теории относительности можно было бы ожидать более широких взглядов. Но как утверждали оба его биографа, Роджер Хайфельд и Пол Картер, Эйнштейн был человеком, в котором сочетались ясность ума и эмоциональная глухота, что вызывало немало неприятных осложнений в жизни окружающих его людей. В сущности, мы могли бы попытаться не уменьшить количество людей, верящих в странные или безумные вещи, а сделать так, чтобы они больше не появлялись. Ведь очень сложно переубедить уже убеждённых людей. Мы только рискуем укрепить их убеждения.